В рюмку смотреть, а то как-то можно покойник. — Все путаю, — сказал Илья Иванович. — Где тут упомнить, то сбоку нос чешц, то с конца, то брови... — Сбоку, — подхватила Пелагея Ивановна, — означает вести. Брови, чешц, слезы, лоб кланятся. С правой стороны чешц, мужчине с левой женщине. Уши за черц значит дождю, губы целоваться, усы и гостинцы есть, локоть на новом месте спать, подошвы дорога.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 «Да уж девять часов!» — с радостным изумлением произнес Илья Иванович. «Смотри-ка, пожалуй, не видать, как время прошло. Эй, Васька, Ванька, Мотька!» Явились три заспанные физиономии. — Что ж вы не накрываете на стол? — с удивлением и досадой спросил Обломов. — Нет, что подумать о господах, но чего стоите? Скорее водки! — Вот отчего кончик носа чесался, — живо сказала Пелагея Ивановна. — Будете пить водку и посмотрите в рюмку. После ужина... Почмокавшись и перекрестив друг друга, все расходятся по своим постелям, и сон воцаряется над беспечными головами.